Глава 36. Тайна Типтона. Мэри умчалась так же стремительно, как ворвалась. Поэтому нам с Рори ничего не оставалось, как последовать за ней. В коридоре он, наклонившись вдруг ко мне, сказал тихо и ласково. «Мы не можем пожениться. И не в твоей власти это изменить». «Что? Я же сказала тебе, что у меня ничего не было с Фицроем». С трудом выговорила я, чуть не задохнувшись. Мэри заполошно ускорила шаг. «Я видел тебя среди господ, Эфимия». Видел, как ты ведёшь себя, как говоришь и прочее. Ты одна из них, не ровня мне. Тебе нужно принять предложение мистера Бертрама. Но я не хочу замуж за Бертрама. Он сумеет дать тебе гораздо больше, чем я. Мне никогда не удастся обеспечить тебе жизнь, которой ты достойна. Я тебе не шляпы и не перчатки, которые можно передарить кому-то другому. Гневно выпалила я. Я люблю тебя, Рори, и хочу быть с тобой. он Давай не будем оповещать о наших отношениях весь дом. Нам все равно нужно это обсудить, Рори. Я не желаю быть леди. Это неважно Ты уже леди, и таковой останешься. О чем вы там шепчетесь?» Бросила через плечо Мэри. «Впрочем, о чем бы вы не шептались, сейчас не время. Идемте скорее». Ее каблучки торопливо зацокали вверх по ступенькам лестницы для прислуги. Продолжать разговор больше не было возможности. Я попыталась взять Рори за руку, но он отстранился. Мэри привела нас в небольшую комнату, где раньше я беседовала со старшим инспектором. Когда она распахнула дверь, перед нами предстала немая сцена. Сюзет, Ричард и Бертрам. Судя по лицу Мэри, она не ожидала увидеть здесь такую компанию. «Ага, я слышал, что ты вернулась, Эфимия», – сказал Ричард. «Не знаю, зачем тебе это понадобилось, но, по крайней мере, я сэкономлю часть дорожных расходов». Бертрам, насмешливо покосившись на брата, шагнул ко мне. «Рад видеть, что ты жива и здорова», – приветливо улыбнулся он. «Сюзет, камеристка моей покойной матушки и очень смелая девушка, дала свидетельские показания, которые полностью проясняют дело». «Что? Что она могла такого сказать?» – Сюзет хихикнула. «Я сказала полиции, что много чего знаю о мистере Типтоне. Он раньше не называл своего настоящего имени. У него, как и у многих клиентов, было прозвище. Очень оно ему подходило. Его называли...» Бертрам скинул руку. «Думаю, нет смысла опять вдаваться в такие подробности, Сюзет. Эфимия, тебе достаточно будет знать, что ей известны некие факты, наносящие ущерб репутации Типтона. Она рассказала все моей матери, а та попыталась предостеречь Риченду, но получила от нее гневный отпор. Очевидно, Типтон боялся, что со временем леди Стелкфорд сумеет убедить его невесту. Или, возможно, в дело вмешаемся мы с Ричардом». И решил, что есть лишь один способ заставить ее замолчать. А потом, когда появилась Сюзет, живой свидетель его позора, он понял, что попался и покончил с собой. — Ты шантажировала его, — сказала я. — Я видела вас вдвоем в саду. — Неправда, — зло возразила Сюзет. Я убеждала его сдаться полиции. Но я видела, как он передал тебе деньги в конверте. — Ах ты мелкая зас... — начала Сюзет, но покосилась на Ричарда и сказала... Типтон дал мне письмо, адресованное Риченди, в котором он открывал ей свою тайну. Но письмо было настолько гадкое, что я его сожгла». Ричард одобрительно кивнул. «Моя сестра не должна ничего узнать об этом деле». «Бертран, стараясь сохранять спокойствие, произнесла я. Не могли бы вы сообщить мне, в чем заключалась тайна Типтона?» «У него был сифилис», – выпалила Мэри и тут же зажала рот рукой. «Это объясняет его странное поведение в последнее время», – сказал Рори. «Я слышал, на поздних стадиях дурной болезни люди сходят с ума». «Боюсь, что так», – кивнул Бертрам. «Для сифилетиков характерны приступы неконтролируемой ярости. Это действительно объясняет многие недавние поступки Типтона». Слово «поступки» Бертрам произнес так, будто заменил им совсем другое слово, и я подумала, что он имел в виду избиение моей предшественницы «Экономки миссис Уилсон». «Но получается какая-то бессмысленная история», – покачала я головой. «Откуда о болезни Типтона узнала леди Стелпфорд?» «Я ей сказала». Сюзет обвела взглядом присутствующих и кивнула в мою сторону. «Она что, конченая тупица?» Но тогда начала я, не обратив внимания на ее выпад, и вдруг меня осенило. Перед глазами возникло лицо Сюзетта, каким оно было в тот момент, когда эта девица впервые увидела Типтона. Еще в Стелкфорд-Холле она отказалась есть за общим столом с прислугой и старалась никуда не выходить. А Типтон попался ей на глаза, когда заглянул в мою комнату в замке, и я хорошо помнила, что Сюзет тогда смертельно побледнела. «Ты была знакома с ним раньше, да?» «Может, и была», – буркнула Сюзет. «По крайней мере, наслышана о всяческих его проделках». «Ну, конечно!» «Ты ведь одна из моих подопечных, верно?» – раздался женский голос. На пороге комнаты стояла реченда, вся в черном и с лицом грознее грозовой тучи. «Ты жила в приюте, который я организовала вопреки воле покойного батюшки. Я тебе рассказывала, помнишь, Эфимия?» «Но это значит, что Сюзет была шлюхой», опять не сдержалась Мэри и на этот раз зажала рот обеими руками. «Скажем, я порой составляла компанию джентльменам». Пожала плечами Сюзет. «Но Типтон не был моим клиентом. Зато я о нем много чего слышала. К примеру...» «Довольно», — прервал ее Бертрам. «Не надо травмировать слух присутствующих здесь леди грязными подробностями». Сюзет снова пожала плечами. «Сдается мне, эти леди сами разберутся, чего им надо». И я не могла не признать, что она права. «Хватит!» — теперь уже вмешался Рори. «Таких, как ты, в этом замке терпеть не станут». «Да мне и так уже пора», — фыркнула Сюзет. «Я, кстати, собираюсь заделаться модисткой. открой свой салон. Может, продам вам шляпки со скидкой, леди?» С этими словами она удалилась, гордо задрав нос. «Слава богу, все закончилось», — вздохнул Бертрам. «Мэри, ты, однако, меня удивила». «Прошу прощения, сэр. Я и сама в шоке, сэр». «Да уж, но теперь, слава богу, вся эта мерзость позади». «Вы рассказали Типтону о том, что узнали о нем от леди Стелпфорд, которую просветила Сюзет?» – спросила я реченду. «Нет», – ответила она, – «я не поверила ни единому слову и не собиралась никому позволить сорвать мою свадьбу». «Значит, у Типтона не было причины убивать леди Стелпфорд?» «Ты же сама сказала, что Сюзет его шантажировала», – напомнил мне Бертрам. «Тут что-то не сходится», – отозвалась я. «Я видела их вместе уже после убийства леди Стелкфорд. Если бы Сюзет знала, что Типтон убийца, она едва ли рискнула шантажировать его, верно? И главное, как она могла бы это узнать?» «Может, сначала она пришла к нему, а не к леди Стелкфорд», предположил Бертран. «Тогда почему он сразу не убил Сюзет?» спросил Рори. «Ведь куда проще замять дело об убийстве камеристки с сомнительным прошлым, чем ее хозяйки Однако Типтон ей заплатил. «Убийцы так себя не ведут». «Он был не в себе из-за болезни», – сказал Бертрам. «Мы не должны списывать это со счетов». «Типпи не убивал мачеху», – твердо заявила реченда «Слушайте, вы все!» – внезапно рявкнул молчавший до сих пор Ричард. «Я сыт по горло всякими слухами и препирательствами. Полиция закрыла дело, и я отстегнул Сюзет к руленькую сумму, чтобы она держала язык за зубами». и не сплетничала о недомерке, за которого моя сестрица собиралась замуж. «Эй, полегче, Ричард!» – скинулась реченда. «Далее», – продолжал он, – «раз уж все заинтересованные лица присутствуют здесь, я воспользуюсь этим, дабы объявить о некоторых переменах. Эфиме Сент-Джон, уведомляю вас, что Стелкфорд-Холл более не нуждается в ваших услугах. Я не позволю вам смущать прочую прислугу в моем поместье своими дурацкими измышлениями и самоуправством». «Если же вы осмелитесь распространять какие-либо слухи обо мне или о членах моей семьи, я в ответ позабочусь о том, чтобы всем и каждому стало известно о вашем мерзком характере и гнусной склонности соблазнять всех мужчин, оказывающихся поблизости». Я не успела выступить в свою защиту. Это сделали Бертрам и Рори. Одновременно. Хором. «Мэри!» Ричард повысил голос, пытаясь перекричать их обоих. «Как старшая горничная». ты вполне сможешь руководить женским штатом прислуги. Я на время покину Стелкфорд-Холл и переберусь в город, а Рори пока одолжу графу, который лишился дворецкого. «Вы не говорили, что я должна заменить Эфимию», – возопила Мэри. «Вы только сказали, что теперь я буду старшей горничной». Ричард ее проигнорировал. «Поскольку в данный момент мой младший брат не является хозяином поместья, ибо, насколько я понимаю, его недавно приобретенные владения провалились в болото». Ты, Эфимия, более не находишься ни у кого в услужении. А стало быть, я имею все основания предложить тебе покинуть замок. Я не почувствовала ни злости, ни обиды, только потрясение от того, что все закончилось вот так. Победа Ричарда. В глубине души я ничуть не сомневалась, что это он отравил леди Стелкфорд и инсценировал самоубийство Типтона. Поэтому, глядя ему в глаза, я содрогнулась. Передо мной был человек, который уже обрел вкус к преступлениям. «Ну кто мне поверит на слово?» «Разумеется, тем, кто решит продолжить поддерживать отношения с Эфемией, не место среди моей прислуги и в моем доме». Ричард повернулся к Риченде. «Я собираюсь снять особняк в городе на время. Надеюсь, там, дорогая сестрица, ты забудешь эту неприятную историю и начнешь жизнь заново». «Вот, значит, как все будет по-твоему», – проговорил Риченде. «Ты решил, что мы не вернемся в Стелфорд-Холл? Ты решил...» Она сделала глубокий вдох, гневно стиснула зубы, а потом продолжила. «В твоей дубовой голове, Ричард, никак не укладывается, что ты не можешь указывать ни мне, ни Бертраму. У нас у всех есть право жить в Стелфорд-холле столько, сколько мы пожелаем». Бертрам, все это время смотревший на них с разъянутым ртом, как рыба, который только что сообщили, что рыбаки существуют, обрел дар речи. «Я не хочу там жить». но ну, конечно». «Я ведь только что лишил Стелкфорд-Холл одной из твоих любимых достопримечательностей!» – осклавился его брат. «Ричард!» – сказала Риченда, и теперь ее голос прозвучал резко, как удар хлыста. «Не думай, что я хоть на миг поверю той лжи, которую ты здесь наплел. Что касается увольнения Эфимии, позволь тебе сообщить. Она получила новую работу и с этой секунды становится моей компаньонкой». «Зачем тебе компаньонка?» – расхохотался Ричард. за тем, что я получила приглашение пожить у Мюллеров, пока не оправлюсь от постигшего меня горя. Ты помнишь, Мюллеров, это твои главные конкуренты в банковской сфере. Считай, я сделала себе подарочек на день рождения. Ты не забыл, дорогой братец, что сегодня наш с тобой день рождения? И пусть у меня нет мужа, зато теперь есть все права на распоряжение наследством. Идем, Эфимия, нам многое нужно обсудить. Бертрам снова потерял дар речи. Рори не осмеливался взглянуть мне в глаза, а Мэри тихо плакала. Ричард сделал все, чтобы лишить меня союзников, но в результате я превратилась в опасное оружие, которым завладела его сестра. Я не доверяла реченде ни в малейшей степени, однако же и оттолкнуть ее не могла. Не только потому, что эта леди отличалась крупными габаритами. Она была единственным спасением от нищеты для моей семьи. Со слезами на глазах я обвела прощальным взором своих старых друзей, Бессильная перед злейшим врагом. И, повернувшись к ним спиной, безмолвно последовала за речендой прочь из комнаты. Назад я не оглядывалась.